Эти слова замечательны, во-первых, потому, что в них высказывается современный взгляд на междукняжеские отношения. Ярослав в глазах летописца виноват тем, что, будучи молод, гордился перед дядей и тестем. Чисто родовые отношения, за исключением всяких других. Во-вторых, очень замечательны слова об отношениях Ярослава к Мстиславу. Ярослав выставляется молодым пред Мстиславом, порицается за гордость пред ним. Не заключают ли эти слова намека на столкновение прав тестия, и зятя на старшинство? Не заключалась ли гордость Ярослава преимущественно в том, что он, будучи молод и зять Мстиславу, вздумал выставлять права свои перед ним как сын старшего из внуков Ярославовых? Нам кажется это очень вероятным. Как бы то ни было, однако, и самая старшая линия в Ярославовом потомстве потеряла право на старшинство со смертью Ярослава. Если и последний, по мнению летописца, был молод перед Мстиславом, то могли ли соперничать с ним младшие братья Ярославовы, Изяслав и Бричеслав? Оба они умерли в 1127 году. Потомство Святополкова вместе с Волынью лишилось и Турова, который также отошел к роду Мономахову. За Святополковичами остался здесь, как увидим, после один Клецк. Наконец, заметим, что Мономаху и племени его везде благоприятствовало народное расположение. Ярослав не мог противиться Мономаху во Владимире. Бояре отступили от него, и когда он пришел с огромным войском под Владимир, то граждане не думали отступать от сына Мономахова. Так кончились при Владимире междукняжеские отношения и соединенные с ними отношения польские.